Рассказ Орацио Орденти. Рассказано и записано со слов Орацио. Раньше мы ходили в разлом полным контубернием, а это было очень давно. Я даже запамятовал, сколько времени прошло. Всё-таки в десятером на узких тропинках этой части мироздания легионеры сильно рисковали. Потери были высокими даже несмотря на уровни и экипировку. Поэтому на очередном офицерском совете Марко предложил ввести, как он их назвал, полу-кунтубернии. Небольшие отряды из пятерых бойцов, считая командира. Практика оказалась довольно эффективной. Причем, как в сражениях с коргами, так и с другими тварями разлома. Червями, каменными крысами и призрачными катафрактариями. Последние, кстати, были больше похожи на бронированных големов. Но император настолько был помешан на эпохи сияющего вечного города, что никто с ним спорить не стал. Вообще поговаривали, что глава Новой Римской империи на самом деле был родом из Франции. Но мало ли что болтают о великих людях, пришедших сюда еще полвека назад. Тем более, что отец Роберто частенько бывал на холме, встречаясь с главой государства, и заявлял, что более четкого тосканского выговора, чем у Октавиана Великого, он не слышал. Впрочем, меня это особо не интересовало. С тех пор, как я вступил в нашу доблестную армию, минуло около пятнадцати лет, и все это время я ни в чем не нуждался. Второй легион, в котором мне посчастливилось оказаться, полностью обеспечивал воинов броней и вооружением, а с холма регулярно приносили жалования в несколько сотен сестериев Это в мирное время, а в период нашей войны с Союзом выплаты были гораздо выше Помню, именно тогда Лаура наконец-то дала мне свое согласие. И теперь у нас подрастают трое чудесных сыновей, которые, я уверен, также станут легионерами. А малышка Габриэлла, как и все женщины в этом мире, будет освобождена от тягот и забот. Иногда я им завидую. Но только иногда, ведь они лишены возможности развиваться в бою, занимаясь исключительно легким крафтом. «Сеньор декан!» сильвио Как обычно, определил монстра еще на дальнем подходе. Не зря он в свое время вложил очки характеристик во внимательность и наблюдательность, доведя их до сотни и открыв себе усиленный слух. Теперь некоторые другие деканы даже испытывают легкую зависть, что такой солдат есть в моем отряде. Снова корк изгой Странно, раньше они почти никогда не появлялись настолько близко к городам. Так что справиться мы должны довольно быстро». Пусть это и не принесет никакой финансовой выгоды. Как бы, наоборот, не набрать слишком много крови и слюны на оружие, чтобы оно опять не повысило требования на использование. А то ведь вычтут из жалования, и Лаури придется забыть про подарок на день рождения. но ну, а сейчас лучше сосредоточиться на схватке, ведь даже одна тварь, если ослабить бдительность, может принести немало неприятностей. Так что работаем по стандартной схеме, и никаких поблажек, Викторию и джузеппе отвлекают коррадо принимает на щит большинство ударов, не забыв установить укрепляющий тело тотем ну а мы с сильвио охватываем монстр с флангов в своеобразные клещи вот о чем я всегда жалел в такие минуты так это о странном табу на огнестрельное оружие в нашей части мира, причем как в стартовой точке так и ближе к фронтиру забавно что на территории англичан порох пули были в порядке вещей хотя не так уж часто использовались. Полный запрет был исключительно для гражданских, причем искусственный. В нашей же части Ойкумены его вообще просто-напросто никто не мог использовать. Даже, к примеру, я, бывший карабинер в Старом мире, ни разу за все время пребывания здесь не держал из-за пистолета. Новички, попадавшие к нам, имели какие угодно способности, но только не к стрельбе из пороховых орудий а из убитых монстров выпадало опять же все, кроме огнестрела. Поговаривают, что актавиан Великий в свое время взял гейс перед лицом какого-то из здешних богов, а тот ему взамен необычайную силу, которая и привела бывшего флорентийского чиновника к власти в им же созданной новой Римской империи. «Книги», — доложил Викторио, — «и один гладиус, все испорчено разломом». Как и следовало ожидать. Скоргов никогда ничего не падает. И вообще, поход у нас пока не очень удачный. Пока что сначала рейда на нашем счету было пять книг и порядка пятидесяти единиц оружия, девяносто девять процентов которого придется продавать по цене металла. Единственный нормальный клинок выпал с катафрактариев. Но они в этой части разлома были довольно редки. Все больше черви и иногда каменные крысы. «Кантубернали!» Мазычно воззвал я к солдатам. «Движемся дальше!» Пятнадцать лет в Легионе, до этого полтора в рядах новичков, поставивших своей целью добраться до Рима. Из тридцати дошли только тринадцать, и я в их числе. Остальные сгинули, кто навсегда, а кто просто осел в мелких городах. Повезло еще, что никого не сделали рабом. Сейчас в этом плане большая напряженность». Пленных англичан пришлось вернуть в Союз по условиям мирного договора. А новичков, которых за провинности можно было лишить свободного статуса, попадались в последнее время все меньше и меньше. Даже нам с Лаурой пришлось отказаться от своего раба, албанца Бесмира, потому что империи потребовались новые воины на фронтире. Октавиан Великий не терял надежды продвинуться вперед, но пока безуспешно. Война новой Римской империи с Союзом показала бессмысленность враждебных действий по отношению друг к другу. И ведь даже уже никто точно не скажет, кто первым развязал бой. Естественно, имперская пропаганда говорит о том, что это на совести англичан. Но отец Роберто как-то с пьянос болтнул, что нашему Октавиану однажды взбрело в голову подчинить себе всю ойкумену. Силы были примерно равны. Мы теснили врагов, потом они перехватывали инициативу. И опять все заново. А как по-другому, если умершие солдаты тут же возвращались на поле боя, возродившись у своих надгробий? И вот тогда-то произошел переломный момент, когда офицерам обеих армий фактически одновременно пришла в голову идея напасть на общественное кладбище. Удалось и тем, и другим. А в итоге обе страны лишились по полутысячи своих граждан навечно. По смерти ведь такая штука гораздо ценнее самой жизни. Октавиан встретился с представителем их совета. Они поговорили и пришли к выводу, что таким путем к точке возврата не попасть. И раз уж неизвестные силы дали нам возможность возвращаться после смерти, быть может, это и есть высшая награда за мир в Ойкумени. Тем более, что, если честно, возвращаться уже давно никто не хотел. Зачем? Кое-кто и вовсе считал, что лучше быть вечно живущим рабом здесь, чем смертным богачом там, на земле. И как раз-таки именно дар посмертия, а вовсе не призрачная надежда на возвращение в старый мир, стал тем краеугольным камнем, что сделал невозможным новый конфликт. Если бы ни одно «но». Чужаки. Люди, периодически забредающие в нашу часть мироздания, откуда-то из лабиринтов разлома. Один раз на моей памяти это был отряд азиатов, одетых как самураи из японских фильмов. Их атаку мы отразили с легкостью, Но, к великому сожалению, ни одного из них нам так и не удалось захватить в плен. При первых же признаках поражения, оставшиеся в живых, моментально вспороли себе животы, отправившись на перерождение где-то в своей части мира. Затем пару раз приходили чернокожие варвары, вооруженные как попало, копья, луки со стрелами и тут же пулеметы купе с винтовками и гранатами. Поначалу они, видимо, решили, что расправятся с нами. Но броня легионеров выдерживала любые попадания из огнестрельных орудий. Защита была гораздо выше, нежели их ударная сила и дикари побежали прочь в разлом, откуда и пришли. И второй раз, скорее, был самой обычной случайностью. Больше они нам не попадались, хотя остальные отряды изредка все же докладывали об очередных неизвестных. А еще дозорные рассказывали, что им доводилось встречать и других чужаков не азиатов и не африканцев. Поначалу их не могли идентифицировать, но потом выяснилось, что это выходцы из России. Подобных встреч пока было слишком мало, чтобы можно было говорить о чем то системном. Скорее это просто случайные гости. Но именно они вели себя, по словам тех же дозорных, довольно-таки подозрительно. Как будто бы знали, куда нужно двигаться в случае опасности, и при малейших намёках на возможную схватку, тут же исчезали в тумане. Не хотелось бы думать, что они к чему-то готовятся. Наверное, такими рассказами дозорные просто развеивают скуку. Так, а вот здесь, за ближайшим поворотом, мы в прошлый раз наткнулись на следы каменного червя. Если удастся его найти и убить, мы не просто выполним дневную норму, а но еще и заработаем разрешение на краткосрочную увольнительную. Порой из этих чудовищ выпадают ценные книги характеристик, А отряду Леонардо как-то даже достался вариант на пергаменте, наиболее ценный из полученных к настоящему моменту. Кто-то рассказывал про кожаную книгу, но она была бесполезной, так как содержала некое усиленное заклятие. И это в мире без магии. Да кому они нужны, такие предметы, с отсутствием возможности использования? Прямо какая-то неудачная шутка местных создателей не иначе. «А вот и он!» — радостно воскликнул Каррадо и все остальные уже почувствовали характерную дрожь тропинок. «Каменный червь. Самое главное теперь — это не сплоховать. Ведь тогда плакала наша увольнительная, да и награду не хотелось бы упускать, откровенно говоря. «Кантубернали, к бою!» — воззвал я. Непростой противник, но стоящий риска. Не то что успевшие смертельно надоесть корги. Впрочем, увлекаться не стоит. Одолеем одного. И вновь перейдем к истреблению мелочи, вроде каменных крыс. Искаженный ворм, пропитанный энергией предела, он обрел особую силу. Вот ведь дьявол! Это же гораздо хуже, чем мы могли ожидать. Каменные черви или вормы, несмотря на свою ограниченную популяцию, в целом не были редкими противниками. Мне и моим парням такие попадались, если не ошибаюсь, раз пять или шесть с тех пор, как нас поставили на рейды в разлом но искаженный каменный червь — это что-то новое. «Смелее, парни!» — крикнул я, желая поддержать бойцов. «Римляне не отступают от трудностей! Аверома! Аверома!» — прогремели контуберналии стройным хором. Из пасти ворма раздался хриплый свист, воздух наполнился зловонием. И тут внезапно события завертелись с чудовищной быстротой. Ураццо, нарушитель из союза — крикнул Сильвио. От удивления я чуть было не выругался. Неужели англичане решили испытать нас на прочность? Это что, провокация? Или, быть может, Сильвио ошибся, и это русский чужак? «Это не ваша территория! Убирайся отсюда!» — требовательно крикнул я. Возможно, он все-таки просто заблудился. Такое бывает, не страшно. Но подобное лучше сразу присечь А он, однако, наглец. Проигнорировал мои слова я преспокойно двинулся дальше. Кажется, это все-таки провокатор. Все сходится. Он один, так что мы легко с ним справимся. После чего этот англичанин попадет на доклад к своему командованию. Грянет скандал, назначит совместную комиссию, и окажется в итоге, что парень действительно просто-напросто заблудился. А злобные римляне закололи его вместо того, чтобы оказать помощь. Может быть, попробовать зайти с другой стороны? «Осторожно!» к ему червь и даже указал гладиусом на монстра может сообразить что сейчас не время а потом уже можно будет спокойно во всем разобраться червь одновременно со мной выкрикнул Коррадо. но его голос звучал изумленно будто он увидел еще одного неужели все оказалось еще более странным искаженный ворму рухнул на землю и дерглся словно его жарили на сковородке Это такая особая атака? Или наоборот защита? Да что, черт побери, происходит? Бегите! Это монстры с тени!» От вопля англичанина аж кровь застыла в жилах. «Но откуда тут такой возьмется?» дикан испуганно крикнул Коррадо. Червяк перестал дергаться и взорвался. А его разлетелись во все стороны. Что-то даже, по-моему, улетело в пропасть. А вот из поблескивающего красного пятна... Оставшегося в том месте, где еще недавно корчился ворм, в клубах дыма поднялся над нашими головами еще более огромный червяк. Я почувствовал, как тело сковывает предательский паралич. А в голове будто кто-то скребет ржавой ложкой. «Ревенанты с тени. Босс тени. Класс. Легендарное существо». Не говоря ни слова, я активировал маску. Остальные тут же последовали моему примеру, но было поздно. Откуда-то налетел порыв ледяного ветра, а затем я почувствовал, будто падаю в пустоту. В следующую секунду я уже не мог пошевелить ни руками, ни ногами, лишь голова осталась подвижной. Приступ паники от невозможности двигаться вообще никак, не ни на миллиметр, и сразу же осознание того, что меня от такого беспомощного сейчас будут заживо есть. Мы с парнями оказались замурованными в тропинку по самую грудь. И мечи не могут отколоть от этой гранитной тюрьмы ни крошки. Лишь выбивают искры. Кажется, это конец. Это действительно монстр из тени. А после них не воскресают. И как подло, что у меня даже шанса нет попробовать защитить свою жизнь. Не хочу умирать. В глазах потемнело. Горло сдавило невидимой силой. Язык вывалился изо рта. А в голове будто что-то выстрелило. Дыхание остановилось. По телу пробежала судорога. Ещё и ещё одна, а потом... В следующий миг я очнулся рядом со своим надгробием у подножия холма. А рядом уже поднимались на ноги мои контуберналии. Что? Никто не умер окончательной смертью? Почему мы возродились? Это же было чудовище из тени. Нет ни малейших сомнений. Значит, что-то тут не так. И кажется, я понял, в чём дело. «Сильвио!» — позвал я бойца. «Беги на холм так быстро, насколько сможешь!» и сообщи, что я прошу немедленной встречи с Центурионом». Нас атаковал и убил не ревенант Помимо теневого червя и заблудившегося в зоне нашей ответственности англичанина, рядом явно был кто-то еще, а может быть, даже и не один. «Сильвио!» — остановил я гонца. «Подожди, а ты перед боем не слышал ничего необычного?» «Нет», — он тут же ответил, но я сразу понял, что тут что-то есть. «Я понимаю, будь ты уверен, сказал бы сразу, но, может быть, есть какие-то подозрения? Не бойся, я не буду выдвигать против тебя обвинения в профнепригодности». Ну же, чего он молчит? «Я слышал шаги. Сейчас я понимаю, это точно была пара человек, скорее всего, с высоким уровнем скрытности. Но тогда столько всего происходило, я растерялся». Его голос дрожал. Да и было видно, как по его телу бегут волны страха. Ну да, точно. Он же когда-то давно был рабом, смог выслужиться, и теперь до ужаса боится всё потерять. «Иди уже!» «Я сказал, никаких обвинений!» Сильвио убежал, а я обвёл взглядом остальных бойцов. Уверен, они меня правильно поняли и будут держать язык за зубами. Ну а я... Я так обязательно найду того, кто будет готов купить эту весьма, и весьма интересную информацию.